Глава двадцать вторая. «Да ты мне всю лавку притащила», — посетовал Ксавье. Я принесла ему таз с водой, тряпки, бинты и его саквояж для снадобий. Закатив глаза, махнула ему рукой, заставив чуть подвинуться, села рядом и макнула тряпку в воду. Я молча обработала раны, оставленные кандалами на запястьях и лодыжках Ксавье, ярко-красные ожоги унизавшие конечности, как браслеты. Обеззараживающее средство. Целебная мазь, чтобы снять боль. Бинт, чтобы сохранить раны чистыми. Я снова посмотрела на Ксавье, и у меня сердце замерло. За работой я забыла, как сильно истерзала его моя магия. Никакие слова не шли на ум. Одной рукой я приподняла Ксавье голову, другой вытерла запекшуюся кровь с губ и носа. «Помнишь, когда мы были маленькими?» — тихо спросила Ксавье. «В играх ты вечно заставляла меня быть твоим пациентом». Я ухмыльнулась. «Тебя послушать, так я вела себя как сущий тиран. В одной игре ты и была тираном, а я — твоим слугой». Наклонив лицо Ксавье на бок, я вздохнула, заметив уродливые, багрово-синие синяки, покрывавшие кожу от виска до челюсти. «Прости, что моя магия так тебя измучила. Ты был прав насчёт неё. Она сильнее обычной. Моя мать благословала. Вдруг язык мне защемило от боли. Я коснулась своих губ и поморщилась. Ксавье сел на кровати и нахмурился. Твоя мать благословила тебя? Когда я открыла рот, чтобы рассказать про визит к матери и про то, что увидела в её лавке, резкая боль, как ножом, вспорола мне язык. Я охнула, на глаза навернулись слезы. Ксавье коснулся моего запястья. «Не можешь об этом говорить?» Я покачала головой. Ксавье задумчиво нахмурил лоб, глянул на мои губы и в сердце затрепетало. «Тут наверняка наложена какая-то печать», — пробормотал Ксавье. Потом темные глаза заблестели, его осенило. «Твоя мать наложила тебе на уста печать безмолвия?» Когда я попробовала кивнуть, шея не послушалась и заболела, словно я несколько часов сидела сгорбившись. Пришлось просто молча смотреть на Ксавье, прикусив язык. Он снова откинулся на подушки и поджал губы. «Твоя мать благословила тебя сильной магией». Ксавье поднял глаза к потолку. Его взгляд двигался туда-сюда, словно друг читал один из своих учебников. «Это может объяснить, почему твои чары так капризничали и почему так плохо отреагировали на меня. Но откуда тебе все это известно? Ты встречалась со своей матерью?» Я не могла ничего ответить. Шея и плечи застыли, как у каменного бюста. Мне столько хотелось ему поведать о том, что Имаджин торговала эйфорией, о том, что у неё свой ковен, и они тоже распространяют зелье, несмотря на последствия. К совье перехватил мой взгляд и покраснел. «Прости», — сказал он, — «не хочу терзать тебя вопросами, вдруг опять больно сделаю. Наверное, мне придётся умерить любопытство». И я открыла саквояж для снадобий, стоявший на тумбочке, и достала жёлтую бутылочку с ярлыком от синяков. «Жаль, не могу тебе объяснить». Я указательным пальцем нанесла желтый, как пыльца, ласьон ему на щеку. Ксавье зажмурился, когда кончик моего пальца заскользил по его коже. «Я просто рада, что ты в безопасности», — проговорила я дрожащим голосом, сглотнула комок, грозивший встать в горле, и торопливо отвернулась обратно к саквояжу. Ксавье коснулся моего рукава. Когда я снова повернулась к нему, мои щеки пылали. «А я поблагодарил тебя?» — спросил он. «За то, что ты спасла мне жизнь». Я засмеялась, усталым, звенящим от нервов смехом. «Не помню такого». «Ну, тогда спасибо». Темные глаза Ксавье блестели от грусти, как лунный свет на воде. «А еще прости меня. Ужасно думать, что я оказал тебе услугу в обмен на силу. Ты была в отчаянном положении, следовало помочь тебе просто так». «Мне по-настоящему жаль». «Да, тебе должно быть жаль». Я вытерла липкие пальцы о фартук, взяла влажную салфетку и обработала раны к совье на предплечьях. «А твоему отцу уже лучше?» — спросил он. «Знаю, что благословение было наложено успешно, но потом...» Удовлетворение грело в груди тёплым солнечным светом. «Папа пришёл в себя». Без твоей помощи мне не удалось бы ни его исцелить, ни укротить свою магию. — Нет, Клара, твоя магия оказалась мне не по зубам, — засмеялся Ксавье. — Моя сила лишь шептала мне, ее я мог оттолкнуть, а вот твоя... Она совершенно беспощадна, и ты сражалась с ней в одиночку. Представить не могу, как ты справляешься. — Конечно, не можешь, — прорычала моя магия. «Однажды я её сломаю». «Ты врёшь», — напомнила я. «Магия сейчас с тобой разговаривает?» — хмуро спросил Ксавье. «Да», — кивнула я. «Обещает однажды меня сломать». Ксавье выдохнул полной грудью и провёл большим пальцем по моему рукаву. Я задрожала. «Она не сломает тебя. Только не после того, как ты с ней справилась. Контроль остаётся за мной». Я смотрела на Ксавье вместо того, чтобы сосредоточиться на громком голосе своих чар. Я сохраняла контроль. Магия шептала и извивалась, но командовала заклинаниями я. Внимание, которое Ксавье мне уделял, его взгляд, сосредоточенный, как у рыцаря на посту, вызвали у меня улыбку. — Это довольно приятно. Но ты же знаешь, каково носить в себе мою магию. Рука Ксавье лежала рядом с моей, ладонью вверх. Теперь к линиям на ладони у каждого из нас прибавилось по бледно-розовому шраму. На месте, где я касалась Ксавье, принося клятву. И где держалась за него, когда моя магия овладела им и обожгла меня. «Я уважаю тебя еще больше», — проговорил Ксавье. «Ты так храбро боролась со своими чарами. Если я чем-то могу помочь в твоей битве...» «Пожалуйста, дай мне знать. Ты не должна сражаться с ней в одиночку». Ксове был прав. Я вложила ладонь в его и почувствовала, как от кончиков пальцев к груди бежит слабый возбужденный гул. «Спасибо», — шепнула я. Магия закричала на меня, утверждая, что я не заслуживаю любви. «Ты рылась в его вещах, не оправдала его доверия», — напомнила мне она. На сей раз магия была права. «Я тоже должна перед тобой извиниться», — произнесла я. Моя сила закричала в знак согласия, бросаясь обвинениями, но я сосредоточилась на одном конкретном деле. Я вторглась в твою личную жизнь. Читала записную книжку, лишив тебя шанса рассказать мне правду в своё время. «Прости меня. Нельзя сказать, что это случилось преждевременно». Просто я слишком трусил и не решался поговорить об этом раньше. Нет, Ксавье, это неправильно. Мне не следовало так поступать. В уголках глаз друга появились добрые морщинки. Придвинувшись ближе, я поцеловала его в лоб, а когда отстранилась, щеки Ксавье стали темно-красными. Он отвел взгляд. «Мисс Лукас», — начал Ксавье с ненавистной мне формальности. Как ведьму вас ждет блестящее будущее. Вы сможете отправиться куда угодно, заниматься чем угодно. Хочу, чтобы вы знали, я не смею вас как-либо обременять. Я сердито нахмурилась. Почему ты должен меня обременять? Я... я лишь о том, что если ты желаешь работать отдельно, ни на что не отвлекаясь, или хочешь, чтобы я не докучал тебе всеми своими... то есть собой... «Тогда, не знаю, я отправлюсь в Альбиль или к Савье Морвин. Что ты такое говоришь?» Он зарылся в гору подушек, лежащих у него за спиной. Теперь всё его лицо становилось красным, даже покрытые синяками участки. «Ну, ты молодая ведьма в самом начале карьеры, а я опальный бывший маг, которому нечего предложить. И я взял и... и признался в любви». На твоем месте я захотел бы от такого сбежать. Казалось, Ксавье говорит на иностранном языке. Я уставилась на него, прищурившись. Хочешь сказать, что я не могу быть ведьмой и при этом любить тебя? Глаза у Ксавье стали совсем круглыми. Нет, нет, я просто подумал, что ты не захочешь. Ксавье закрыл рот, потом открыл снова. Он ярко покраснел, и я просияла поняв, что могу вызвать такую реакцию. Наверное, мне лучше помолчать. Я прижала салфетку к его лицу и вытерла медового цвета мазь. Кожа Ксавье стала чистой и гладкой, хотя временно пожелтела. Когда я костяшкой пальца задела его скулу, она была теплой. Отложив салфетки и снадобьев в сторону, я оперлась о кровать и нависла над Ксавье. Он вскинул брови. «Знаешь...» Из меня и впрямь выйдет прекрасная ведьма, — тихо пообещала я. Но кем бы я ни стала, где бы ни оказалась, больше всего на свете я хочу быть с тобой. Глаза к совье заблестели, как полированное чёрное дерево. Ты... я... мы? Я поднесла его руку ближе к себе и поцеловала в ладонь. Если хочешь, чтобы я объяснила просто, то объясню. Я коснулась губами его щеки, тоже теплый и на вкус напоминающий мед, входящий в состав бальзама. Моя ладонь уперлась в расстегнутый ворот рубашки, и я почувствовала, как стучит сердце Ксавье. «Я тебя люблю», — проговорила я, и моя магия согласно запела, не в силах этого отрицать. Она извивалась и шипела у меня в крови, умоляя выпустить ее на свободу. Лицо Ксавье порозовело, как вишневый цвет. Он поднял руку и осторожно прикоснулся к моему подбородку. «Могу я тебя поцеловать?» — спросила я. Ксавье кивнул, не отрывая взгляда от моих губ. «Пожалуйста». Я склонялась над ним до тех пор, пока моя коса не задела ему скулу. Его дыхание сбилось, волосы пахли гвоздикой и полевыми цветами. Когда я вплотную приблизилась к лицу к совье, шелест его дыхания прервался окончательно. Губы, тёплые, добрые, щедрые, прильнули к моим. Чудесная, будоражащая радость, которую я чувствовала школьницей, целуя нравившихся мне людей, вряд ли могла сравниться с этим ощущением. Желание, страх, щемящая душу тревога, удовлетворение и потребность. Образы у меня в сознании были яркими, как восход солнца, и горячими, как пожар. Моя сила стала такой свободной, такой безмятежной. «Да, магия», — думала я. «Делай что угодно, я пока немного занята». Момент напоминал готовый лопнуть пузырь, переливающуюся тончайшую нить паутины, которая вот-вот порвется. Вместе с пузырем и паутиной треснет по швам мое сердце. Я запустила пальцы в волосы Ксавье на затылке, намертво вцепилась в ворот его рубашки. Где-то внизу скрипнула дверь. Я отстранилась буквально на дюйм, так что кончик носа Ксавье до сих пор касался моего. Ладонь его поддерживала мне весок так нежно, будто я была стеклянной. «В чем дело?» Я слышала шум. Я отодвинулась от Ксавье и соскользнула с кровати. Моё лицо мгновенно вспыхнуло, когда я увидела, что стало с комнатой за несколько коротких минут. Тёмно-зелёный ковёр превратился в луг, заросший сотнями цветов. Пурпурные глоксинии, красные хризантемы, белоснежные гортензии, цветы земляничника, розовые, как нежный румянец, плющ, ароматные бутоны апельсинового дерева, золотые орхидеи, мирт, красные розы. Дюжины ярких цветов говорили о моей любви на дюжины разных ладов. «Ой, мамочки!» — пролепетала я. «Ксавье!» — высокий голос прилетел с первого этажа и разнесся по дому. «Ксавье, ты здесь?» Он резко сел на постели. Волосы у него стояли дыбом, как чёрные перья. Ксавье слез с кровати, окинул быстрым смущённым взглядом цветы вокруг нас, потом взял меня за руку. «Это мои родные!» объявил он, и ослепительная улыбка осветила его лицо. С ошеломляющей энергией Ксавье потащил меня прочь из комнаты, вниз по винтовой лестнице на первый этаж. В лавке стояла группа высоких темноволосых людей. Женщина в красном платке переставляла пузырьки со снадобьями на прилавке. Она аж подскочила, когда одна из девушек рядом с ней вскрикнула. «Это он!» Стоило к Савье сделать шаг к лавке, как три девушки выбежали в коридор и заключили его в обнятье. Самая низкорослая уткнулась лицом ему в живот и задрожала от слез. Это была Инес, милая, застенчивая, самая младшая из сестер к Савье, та, которую он благословил смелостью. Пока две другие закидывали его вопросами, к Савье положил ладонь на ее короткие черные кудри. Ну как ты без меня? «Справилась?» — спросил он тихим, мягким голосом. Инесса отстранилась, вытерла глаза и улыбнулась. «Да-да, я была очень смелой. Каждый день сама ходила на рынок. У меня даже появилась новая подруга. Это здорово только!» Инесса сморщилась и снова зарылась лицом в рубашку брата. «Я сильно скучала по тебе». Ксавье поцеловал сестру в макушку и крепко обнял. Я тоже по тебе скучал. Прости, мне очень-очень жаль. Самая высокая из сестер, с длинными волосами, перевязанными красным шарфом, сердито взглянула на Ксавье и стукнула его по плечу. Тебе должно быть стыдно, — рявкнула она. Ты вел себя как засранец. Остался здесь, работал на износ, почти не посылая нам весточек. Мама с ума сходила. Ксавье покачал головой. «Мне очень жаль. Я хотел писать. Должен был писать. Я...» К Савье протянул руку. «Иди сюда». Леонор прильнула к нему и обняла вместе с Инесс. Третья сестра, девушка в красивом оливково-зеленом платье, с волосами, собранными в высокую, как у благородной дамы, прическу, посмотрела на меня с улыбкой. Затем бросилась ко мне и расцеловала в обе щеки. Клара Лукас. «Я узнаю тебя где угодно!» Она потянула за кудряшку у меня на лбу. «Хотя волосы у тебя не такие дикие, как мне помнится!» Взглянув на девушку, на маленькую родинку над красной накрашенной губой, я тотчас час её вспомнила. Это она утаскивала меня от Ксавье, чтобы устроить совместное чаепитие. «Далее, как ты?» — спросила я, крепко её обнимая. «Сто лет не виделись!» Леонор отпустила к Савье и, подбочинившись, подошла ко мне. «Почему ты ни разу нас не навестила?» Сердце упало. Девушки ничего не знали. Я потеряла их так же, как к Савье. «Твой брат упорно не писал мне», — коротко ответила я. «Мне показалось, что он из-за чего-то на меня злится, и я не хотела ему докучать». Леонор закатила глаза и обняла меня за плечи. Словно не прошло столько лет, и мы по-прежнему были подругами, как в детстве. «Ну, тебе точно следовало докучать нам. Не ври себе, Лео. Знаешь ведь, что ее любимчиком всегда был Ксавье». Тот зыркнул на Далю густо краснее. «Ксавье, ты ранен!» — вдруг взвизгнула Инес. Мадам Морвин, облаченная в длинное черное платье, бросилась к сыну через кухню, взяла его за руку хмуро оглядывая повязки на его запястьях и жёлтые пятна на предплечьях. «Сынок, что с тобой случилось?» «Долгая история, мама, но обещаю рассказать тебе всё. Пока же беспокоиться не надо». Ксавье улыбнулся. «Мисс Лукас отлично обо мне позаботилась». Мадам Морвин пожала мои руки. «Спасибо, милая. Мадам Бенамар упомянула в письме твоего отца. Он ведь в добром здравии». Я с теплотой вспомнила, как она всегда переплачивала папе за цветы и травы, которые мы им привозили, и наливала ему кружку сидра. «Да, мадам, ему намного лучше. Благодарю вас». Застучали шаги. Это по коридору, заложив руки за спину, прошел мастер Морвин-старший. Отец к совье внешне очень напоминал сына, только в его облике начисто отсутствовала нежность – У него было длинное узкое лицо с массивным лбом и тёмные брови, нависающие над чёрными глазами. «Добрый вечер, мисс Лукас», — проговорил он с поклоном. Сердце застучало особенно громко. Однажды отец Ксавье решил, что я, маленькая девочка, представляю угрозу его сыну, что Ксавье не должен со мной общаться, что Ксавье не стоит со мной дружить. Это из-за мастера Морвина, Я на пять долгих лет осталась без своего дрожайшего друга. Ксавье встал между своим отцом и мной, загородив меня плечом. Я крепко сжала его руку, наши ладони буквально срослись. Глаза Морвина-старшего чуть заметно округлились. «Сын», — проговорил он, — «приветствие это напоминало очень мало». Ксавье был без галстука, поэтому, когда он сглотнул, Движение КДК получилось очень заметным. «Отец, я хотел бы кое-что тебе предложить». Ладонь к совье, прижатая к моей, запульсировала. Другой рукой он обвил мои плечи, свесив локоть мне на спину. Мис Лукас полностью контролирует свою магию. Я выдвинул её в ведьмы не просто так. Нас окутывала плотная напряжённая тишина. Но от страсти в глазах к совье, от того, как он говорил обо мне, и защищал меня, замирало сердце. Ксавье высоко поднял голову. «Я думаю, она должна работать здесь, в лавке, с тобой и мамой». Сердце чуть из груди не выскочило, и я подняла взгляд на Ксавье. Мне хотелось работать в этой лавке, но вместе с ним. Морвин-старший откашлялся и искоса взглянул на меня. «Ксавье, этот разговор нам нужно продолжить наедине». «Нет», — возразил Ксавье дрожащим голосом. «Это напрямую касается мисс Лукас. Она имеет полное право работать у нас, если захочет». «Никакого права она не имеет», — перебил мастер Морвин, складывая руки на груди. «Во-первых, это мой дом, моя лавка. Во-вторых, у нее пока нет титула, а у тебя его вообще нет. Ты решать не вправе». Отец расправил плечи и уставился на сына жесткими, как кремень, глазами. Более того, Морвины работали вместе со своими детьми более шестисот лет, и тебе это известно. Даже если бы репутация мисс Лукас не была запятна деяниями ее матери, она не Морвин. Со своей матерью Клара никак не связана. Ксавье сделал шаг вперед. Она совершенно другой человек — И фантастическая ведьма. Сама спасла жизнь своему отцу. Она благословение наложила. И мне жизнь спасла. Почему так важно, какая у нее фамилия?» «Ты прекрасно понимаешь важность фамилии. Ну или когда-то понимал». Мастер Морвин тяжело дышал. «Мадам Бен сообщила в письме, что с этим покончено. Ты потерял свою силу. Я должен был потерять ее месяц назад». Я прижалась к Ксавье, изо всех сил желая ему отваги. «Помни, какой ты храбрый». Заскрипев зубами, мастер Морвин оглянулся на жену. Менсарат, пожалуйста, уведи девочек в их комнаты». Мадам Морвин скользнула мимо и буквально на миг коснулась рукой плеча сына, прежде чем увлечь Леонор, Далию и Инесс на второй этаж. Я слышала, как девушки, уходя, ропщут и шепчутся. Отец к Ксавье шагнул к нам, презрительно глядя на сына. «Я старался дать тебе время восстановить нашу репутацию. Вообще-то эйфорию я создал именно ради нашей репутации», — напомнил к Ксавье. «Но предпочёл бы, чтобы кто-нибудь, хоть кто-нибудь, обезвредил гадость, которую я приготовил, чем получать за неё похвалу. Отец, именно поэтому Клара заслуживает права работать в этой лавке не меньше, чем любой из Морвинов. «Решать это только мне, и я отказываюсь». Мастер Морвин коротко кивнул мне, сверкая черными глазами. «Мисс Лукас, думаю, вам нужно уйти. Чтобы не привело вас сюда, я определенно своего согласия не давал». Магия возмущенно вспыхнула у меня в груди, равно как и лампы в комнате. Мастер Морвин сердито огляделся по сторонам. Ксавье снова встал между своим родителем и мной. «Довольно, отец», — проговорил он. «Ты должен извиниться перед мисс Лукас». Я охнула. Мастер Морвин нахмурил лоб, к щекам его прилила кровь. «Что, прости? Ты запрещал мне ей писать. Щел, будто она дурно на меня влияет, лишь на основании того, кем была ее мать». Ксавье негромко и невесело рассмеялся. «А теперь посмотри на меня!» Я наломал дров, причем совершенно самостоятельно. «Ты ведешь себя как ребенок». Ксавье вздрогнул. Я шагнула к нему, и он снова задышал ровно. «Если это означает вести себя как ребенок, мне все равно. Прежде я не защищал мисс Лукас, слишком боялся тебя. Она заслуживает такого же уважения, как любой другой маг». «Если ты не станешь проявлять его к ней, то мы отправимся в другое место». «Пусть так и будет», — рявкнул мастер Морвин. «У тебя нет ни магии, ни титула. Поддержки семьи у тебя тоже больше не будет. Тебе этого хочется, да? Тогда уходи». Мак прошагал мимо нас, даже не взглянув на сына. Ксавье посмотрел на меня, потом снова на отца. Глаза его блестели. Мастер Морвин сильно ошибался. Ксавье было очень плохо одному. Как Морвин он себя не раскрыл. Ксавье напоминал птицу, запертую в слишком тесную клетку. Эта лавка, этот особняк, это место, которое я так любила, стали для него тюрьмой на три долгих месяца. Мы в этом доме не нуждались. В голову мне пришла идея, стремительная, абсурдная и совершенно бесподобная. Оглянувшись, я увидела, как мастер Морвин направляется к лестнице. Схватив Ксавье за руки, я заглянула ему в глаза и проговорила так громко, чтобы слышал его отец. «Ксавье Морвин, хочешь открыть со мной лавку?» «Что?» — спросил он, растерянно моргая. Краем глаза я увидела, как мастер Морвин замер у основания лестницы. «Никаких обязательств», — оговорилась я. «Но если хочешь...» то можешь поселиться у нас с папой. Откроем лавку в нашем доме. Мой отец станет выращивать ингредиенты, я налагать заклинания, ты помогать мне принимать посетителей и осваивать новую магию. Я говорила всё быстрее, а когда подумала о возможностях, магия тёплым солнечным потоком потекла к щекам и вниз по рукам. Компетентность к сове, моя сила, у нас был бы шанс помочь очень многим людям. «Мы нашли бы нейтрализатор эйфории», — продолжала я. «Работали бы, не покладая рук, и... и стали бы отличной командой». Последний взгляд через плечо. Морвин-старший ушел. Ксавье стиснул мои руки. Я заглянула в его глаза. Теплые, темные, как лес, полные слез. «Ты серьезно?» — шепотом спросил он. «Конечно, серьезно», — ответила я, И, неудержавшись, засмеялась. Работа над нейтрализатором можно начать прямо с завтрашнего утра, если... если ты хочешь, если станешь работать со мной. Мы обещали друг другу, помнишь? Будем Морвин и Лукас». Лицо к Савье озарила красивая, искренняя улыбка. «Да», — шепнул он, и, зажав мое лицо в ладонях, расцеловал меня благодарно, без тени смущения.